Мартин Мыльников Частное агентство «Акварис» Лёша говорил сбивчиво. Позеленевшее его лицо не выражало никаких чувств, только усталость от пережитого. «Короче, узнал я её, ну, по описанию, да и ты мне показывал голограммочку». Такая симпатичная, типа, подруга. Волосы... М -м -м. Паузы возникали из-за активно бунтующего Лёшиного желудка. Ох, она там прибилась к группе недавно. Оборванная вся какая-то. Точно она? Точно. Я в ее вещичках покопался. Нашёл там идентификационную карточку, кредитку там. «Ну, и всякие штучки женские». «А до вещичек ты как добрался?» «Да так вышло. Ну, случай, что ли, подвернулся?» «Ладно, об этом позже. Что она там делает?» «Что делает? Да то же, что и все. На лекциях сидит, всякие там темы слушает, сама рассказывает. Врёт, наверное, хотя хрен знает. Очень уж возвышено все. Её там все слушают, хлопают. Она типа популярная очень. Лёха пытается умыться холодной водой, соскальзывает в ванну, и я ловлю его. «Популярная?» «Ну да, ой. Они там все типа тронутые. Все слушают всякую хреновину. Потом говорят, мол, как хорошо, что мы тут все вместе. Потому что, мол, каждый у нас может найти то, что не может найти сам во внешнем мире». Жестоком и несправедливым. Здорово. Я выплескиваю Лехи в лицо стакан воды. Это что же они там нашли? Ну, единство всякое. Леха похож на очень пьяного. Странно. Не с огурцов же вот так кумарит. Еще понимание, которого они не нашли, и это как его веру. В кого? В Бога? Ну да, в некотором смысле. Дальше Лёху попёрло почти по писанному. «Там теория такая, что, мол, имеется некая структура, которая обитает вне этой нашей реальности, но вместе с тем представлена здесь, и каждый член секты носит в себе частичку великого этого разума. Нет, мол, в нашем кругу высших, и нет низших, нет приближённых и нет обиженных. Все равны перед ликом разума, все слышат повеление его». И только тьма круга внешнего. Лёху вырвало одной с желчью. Я только и успел увернуться. Эка его -э колбасит. С огурчиков? Или не с огурчиков? С одной стороны, травануться он мог вполне конкретно. Откуда там тетка водичку брала и какой навозится потребляла, неизвестно. Но с другой стороны, это огурцы, а не крысиный яд. Лехи чуток полегчало. Он тяжело дышал, под глазами почернело. Врача? предложил я. Не, пройдет, само. Ты чего-нибудь ел? Вчера, я имею в виду. Нет, это ничего. Это пройдет. Ты не спешишь? Спешу. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Ты не спеши, я тебе все расскажу. Если не успею, то вот девку я там видел. Она с чувачком каким-то там... пришла. Ты, как я посмотрю, помирать собрался? Может, доктора вызвать? Я оплачу визит. Не надо, — пробормотал он. Не поможет. Понятно. Я достал коробочку аппарата мобильной связи. Ты говори, говори. Где это расположено-то? «За городом, за городом, там частный сектор, ты слушай!» Дальше он понёс какую-то грематью про тьму круга внешнего, и что, мол, только те, кто посвящены, смогут войти в круг внутренний и спастись. Остальных же ждёт тяжкая смерть и муки конца света. Короче, стандартный набор мутных словес, которыми кормят религиозники свою паству. По-моему, он капитально сидел на наркотиках. кажется, на психоделике и на чем то вроде кокаина, только круче. У парня был явный распад личности. Я вызвал команду докторов, а Лёха всё бормотал и бормотал. Что-то о том, что нет у них ни возвышенных, ни униженных, ни лидеров, ни подчиненных, ибо все подчиняются только одному разуму в его великой борьбе. Тут я насторожился, спросил. «В борьбе?» «Да». «Отвечает Лёха. С другим разумом, потому что...» А дальше опять покатился разнообразный бред средневекового толка на тему отсутствия избранных. «Погоди, погоди. Ты сказала, что, мол, главных нет. А кто же вам всю эту пургу толкает?» «Как кто? Легенславка. Он с экрана читает. Это для тех, кто в кандидатах еще. А те, кто вступил в круг внутренний и свет разума познал, те все узнают напрямую от него, потому что... Так, дальше нужно ставить мелкозернистый фильтр. Да где ж доктора эти хреновые? Парень кончится скоро. Уж не бормочет, а так, шепчет. Тем более, что я все шкафчики у него в квартире облазил. Ничего, хотя бы отдаленно похожего на антидоты не обнаружил. Стало быть, лечить мне сейчас своего осведомителя нечем. Нет отравления, ни от чего бы то ни было другого. Нашёл мешок анаши, но это несколько для другого случая. Кстати, может, он именно этой дренью траванулся? Не похоже, нет. В дверь громко постучали. Я кинулся открывать. На пороге стояли два высоких парня в белом, молча меня разглядывая. «Вы врачи?» — спросил я. Тот, кто стоял ближе, встрепенулся, выпучил глаза и энергично закивал. «Да, мол, врачи». Я пропустил их. Они оба словно бы давно знали, что к чему, направились в ванную. Хотя, конечно, дверь туда была открыта, и Лёха был как на ладони. Но подобная сообразительность медперсонала меня поразила. Все происходило совсем не так, как должно было происходить. Лёха вскрикнул, а затем замолк. Я кинулся внутрь, два парня уже выносили тело. «Ему очень плохо», – сказал первый. «Нельзя терять ни минуты», – синхронно произнес второй. «Откройте, пожалуйста, пошире дверь», – не делая паузы, добавил первый. «А вы, кстати, кто?» – спросил второй. «А вы?» Ребята, ни слова не говоря, вышли. лёха они несли аккуратно за руки и за ноги. «Дьявол! Мотать надо!» Либо я, либо Лёха попали в неприятную историю, С одной стороны, осведомителя жалко, парень неплохой. Но с другой... С другой, мне его вытаскивать из каких-то его проблем нет резона. Только лишний раз светиться. Ноги в руки, ноги в руки. Я проводил взглядом машину, куда загрузили бесчувственное тело Алексея. С другой стороны улицы, осторожно преодолевая колдобины и ямы, двигалась машина скорой помощи. Старая, как сам этот город. Позади маячил полицейский ровер. Я открыл балконную дверь и без труда выскочил на крышу. Кажется, в деле наметился некоторый экшен. Теперь два варианта. Либо сразу за город наводить разборки с краем, либо для начала по моргам пошастать. Чувствует мое сердце, что Лёха там в скором времени окажется. Хорошо было бы разделить задачей кого-нибудь одного направить по моргам, а кого-то в край... Не хватает компании.